кедровые орешки. Однако настоящие кедры обитают в горных районах, а также по берегам Средиземного моря. Кедры – мощные деревья, достигающие в высоту 50 метров, с раскидистой кроной. Хвоинки сидят пучками на коротких бугорках, как у лиственницы. Шишки крупные, по форме напоминают яйцо. Они созревают несколько лет, а после созревания рассыпаются на отдельные чешуи. Чешуи очень широкие, плотно прилегают друг к другу, как будто сложены стопкой, и поэтому шишка полосатая на вид. Семена несъедобны. Древесина имеет приятный запах, как у можжевельника, и желтоватую окраску. До наших дней дошли легенды о великолепных дворцах царей Давида и Соломона, которые были украшены деталями из древесины кедра ливанского. Кинкан. Смотрите в разделе «Цитрусы». Колла. Семейство стеркульевые. Многие жители Северной Африки часто жуют орешки колла, которая придаёт людям бодрость и хорошее настроение. Кола заострённая – ближайший родственник какао. Она образует цветки прямо на стволах и зрелых толстых ветвях. Плоды колы и какао крупные, многосеменные, содержат горьковатые вещества, способные снимать усталость. Из молотых орешков колы готовят всемирно известные напитки – кока-колу и пепси-колу а также таблетки, которые используют летчики, альпинисты, лыжники, как источник бодрости. Кокос. Семейство пальмовые Название «кокос» появилось в европейских языках благодаря матросам Васко-Дагама. Кокосы показались им похожими на мордочки обезьянок. Слово «кокка» по-португальски означает «обезьяна». Кокосовые орехи растут на высоких деревьях, пальмах. Их так и называют «кокосовые пальмы». Они растут на побережьях трех океанов – Атлантического, Тихого и Индийского. Кокосовая пальма может жить только в тропиках. Чаще всего ее выращивают люди. Но она способна расселяться и самостоятельно. Для этого у нее есть прекрасное приспособление. Кокосовый орех – идеальное плавучее сооружение, придуманное природой. Под гладкой, почти непроницаемой для воды оболочкой ее плодов, находится прослойка из волокон. Она бывает толщиной до 8 сантиметров. Эта прослойка пронизана воздухом и служит спасательным кругом. А внутри находится орех. Кокосы могут плавать в океане на очень большие расстояние и при этом не терять способность к прорастанию. При благоприятных условиях орех прорастает на второй месяц. Бывает, что это случается на плаву, и тогда проросток живет внутри скорлупы, используя запасы питательных веществ ореха. Растет молодой кокос очень быстро. Уже на пятый год жизни пальма способна давать плоды. Благодаря своей плавучести, кокосовая пальма часто бывает первым поселенцем на необитаемых коралловых островах. Она часто называется «королевой пальм» и считается самой полезной среди своих родственниц. Из древесины местные жители делают лодки, мачты, из мощных листьев – канаты, шляпы, щетки – веники. Из соцветий получают пальмовый сахар. Молодые почки и листья используют для приготовления салатов, но самое главное – это орехи. Они созревают около года. Молодые орехи дают прекрасно утоляющий жажду сок. Более зрелое – сытное кокосовое молоко. А полностью созревший орех содержит плотную маслянистую мякоть копру. Из нее получают масло, а также едят в свежем виде, добавляют в кондитерские изделия. Конопля